Фиби с ужасом посмотрела на Брайана. Такое могут сказать про Кейта. — Ну как? — Ну хотя бы, — проговорил Брайан как бы в нерешительности, — хотя бы послать в парламент какой-нибудь документ за его подписью, с его печатью, который мог бы убедить тех, кто сомневается в его преданности общему делу. Это один из способов. «Так, мне кажется. Правда, в этом случае необходимо и иметь эту самую печать». Фиби нахмурилась. «А какой документ? О чем вы говорите?» «Ничего не понимаю». «Ну, например, какие-либо важные сведения из лагеря короля», — ответил Брайан, глядя на нее в упор. «И где же их добыть?» «Это мог бы сделать я», — Брайан пожевал губами. Тут надо объяснить подробнее. У меня нет этого стаин. Итак, мы знаем, король отправился просить помощи у шотландцев. Чтобы ее получить, он должен дать им ряд обещаний. Однако у меня я могу добыть доказательства того, что он не собирается выполнять обещания. Если шотландцы узнают об этом из достоверных источников, они наверняка захотят передать короля в руки парламента. И если Кейта заранее поставит парламент в известность о таком исходе, в лояльности лорда Гренвилла ни у кого не останется сомнений. Вы следите за моей мыслью?» Фиби покачала головой. Она понимала слова, но связать их воедино, разобраться в хитросплетениях всей этой операции было нелегко. А уж каким образом сумеет Брайан добыть документ, подтверждающий обманный замысел короля, она и вовсе не могла себе представить. Но ведь он сам говорил, что шпионаж расцветает пышным цветом, особенно во время войн, и хотя не называл себя шпионом, он косвенно дал понять, что порой тоже выполняет подобную работу. А у шпионов есть, конечно тысяча способов добывать нужные сведения, однако, наверное, существуют и более простые пути. Но почему вы не передадите эти сведения прямо в руки Кейта? – спросила она. Пусть сам развеет подозрения соратников, если они есть. Брайан снисходительно усмехнулся, похлопал Фиби по плечу. Вижу. — Заговорщика из вас не получится, даже если цели заговора самые благие. Скажу вам, Фиби, прямо, я хочу убить сразу двух зайцев. И, поверьте, думаю не только о себе, хотя и о себе тоже. Он пристально посмотрел ей в глаза. Вы говорили, что чувствуете себя так, будто исключены из большей части его жизни, верно? Фиби кивнула. «Да, это, к сожалению, так», — он продолжал. «Знаю, как вам нелегко, потому что на себе испытала и продолжаю испытывать его отстраненное отношение. Так он поступал и с моей матерью, и она ничего не могла поделать. Но вы... У вас появилась возможность самым действенным образом доказать ему свою любовь, доказать, что можете быть не только женой, но и матерью его детей». Брайан так и впился глазами ей в лицо, но и равноправным партнером, помощником в делах. И, возможно, ваш смелый, прямо скажем, неординарный поступок изменит что-то в его характере, поможет ему стать внимательнее к людям, которые его любят и хотят быть так или иначе причастны к его жизни. Брайан замолчал. Он был весьма доволен своим монологом. Очень убедительно. Фиби тоже некоторое время не произнесла ни слова. В общем, он совершенно прав. И Мэг говорила ей о том же, необходимо показать Кейта, на что она способна. Тогда он станет считаться с ней, воспринимая не только как беспомощную женщину. — У вас есть такой документ, — тихо спросила она, — в неопровержимые доказательства намерений короля? Брайан наклонил голову. — Разумеется. Иначе я бы не начинал весь этот разговор. Конечно, я мог бы и сам передать его представителям парламента и таким образом лишний раз подтвердить свою преданность, но не это сейчас меня волнует. Больше всего меня ранит недоверие Кейту.